Не видели, что ли, раньше? Ярко-желтые шорты, сиреневая футболка и беленькие носочки. Я проголодалась. Олег тут же положил ей кусок пирога. А Валера, сбегав на кухню и сполоснув кружку, налил чаю.